Глава 42. Ксения. Мы сидели с Надей на кровати перед открытой книгой. Она показывала пальчиками на картинке и пыталась повторять за мной названия домашних животных. Глеб и Максим о чем-то негромко разговаривали. Я подняла голову и мельком взглянула в их сторону, чувствуя, как сердце наполняется нежностью и счастьем от осознания, что сейчас в моей жизни все так, как я когда-то и мечтала. «Все!» Уверенно произнесла Надя, захлопнула книжку, слезла с кровати и подбежала к Максиму. Дернула его за рукав свитера и улыбнулась. «Глеб, они устали. Поезжайте домой». Надя всегда начинала заигрывать с братом и требовала таким образом внимания, когда хотела баловства и шалостей. «Спасибо тебе большое, что снова их привез. Я очень по ним скучаю». «Выгоняешь нас?» Он задержал на мне внимательный взгляд. «Нет, я немного склонила голову набок, наблюдая за детьми. Вы и так весь день со мной. А скоро новогодняя ночь?» «Надя все равно уснет до боя курантов. И лишь Максим, как стойкий оловянный солдатик, возможно досидит до полуночи и составит тебе компанию». «А как же Мария Гавриловна?» – улыбнулся Глеб. «Она знаешь, сколько всего приготовила и даже тебе что-то передала». Он кивнул на контейнер на столе. «Но у меня совсем не было аппетита, а от вида любой пищи сильно мутило». «Да не усну я, мам! Мы же с Глебом договорились!» «Ой!» – запнулся Макс и виновато поглядел на Глеба. «Так, что вы задумали?» Накануне Глеб пообещал устроить мне какое-то чудо. Только чтобы его сотворить, необходимо покинуть стены больницы, а пока врачи мне не разрешали совершать подобных подвигов. По возможности, я старалась без лишней надобности и вовсе не вставать с кровати. Не знаю, сколько еще продлится режим хрустальной вазы, но я надеялась, что недолго». Чувствовала я себя уже хорошо. Витаминами меня и ребёнка поддерживали, кровотечения не было, но гематома и низкое предлежение плаценты настораживали моего врача и потому меня не торопились отпускать домой. «Ничего такого, чтобы бы вызвало твоего волнения, но если только приятное». Глеб присел рядом, поднял руку и погладил меня по щеке. «Ты недавно кое-что забыла у меня в машине». Он достал из кармана пиджака кольцо. «То самое, которое я не приняла в прошлый раз». «Или пусть еще подождет своего часа». Он улыбнулся, а сам уже потянулся к моей руке и надел кольцо на мой безымянный палец. Я уловила в его безмятежно спокойном взгляде веселые огоньки. Глеб поцеловал меня и поднялся на ноги. «Ну что, братцы-кролики, едем домой поглощать вкусности Марии Гавриловны?» бодрым голосом спросил он. «Братцы-кролики?» удивилась я, приходя в восторг от нового прозвища, какой он придумал для Максима и Нади. Макс притащил сказки дядюшки Римуса, а Надя не на шутку увлеклась картинками из этой книги. «Принцесса уже поперёк горла!» – показал Макс жестом, прислонив ребро ладони к шее. Никогда бы не додумалась назвать так детей. «Какой же выдумщик! Из него получался прекрасный отец. И почему я раньше этого не замечала?» После их ухода мне сделалось одиноко и грустно. Это второй мой Новый год, который я встречала в больнице без детей. Я решила, что посмотрю новогоднюю программу по телевизору, позвоню Глебу и Марии Гавриловне, и все будет не так уж и плохо. Своё обещание перед Глебом я выполнила, и он встречал Новый год пусть и не со мной, но с детьми, что тоже весьма неплохая альтернатива его кочевническому образу жизни и бесконечным перелетам между Москвой и Питером. Задремав перед телевизором, я едва не проспала праздник. Организм сам подсказывал, что ему было необходимо, и на данный момент времени ему требовался покой и сон. Под бой курантов я загадала самое главное желание и мысленно перенеслась в свою квартиру, в которой сейчас собрались все мои любимые и дорогие сердцу люди. Внезапно телефон ожил, и я увидела на дисплее имя Глеба. «С Новым годом!» – произнесла я радостно в трубку, представляя его лицо и улыбку. «И тебя!» – отозвался он. «Выглянешь в окно?» Моя палата находилась на четвертом этаже, а единственное окно выходило на парковку. Обычно я закрывала жалюзи, но сегодня они были открытыми в честь праздника. Я подошла к окну и сразу заметила внизу машину Глеба и его самого. Он был не один. Рядом с ним стоял Макс». «Всю жизнь мечтал это сделать», – услышала я в телефоне его голос. Макс поддержал эту затею. «Ты готова, Ксюша, к нашему сюрпризу?» На какую-то долю секунды я опешила. «Что вы задумали?» Я наблюдала за ними через стекло с улыбкой на губах. Издалека, тем более в темноте, невозможно было ничего рассмотреть. Хотя этой ночью было очень ярко и светло, а залпы салюта слышались отовсюду. Глеб разъединил связь, и на какое-то мгновение исчез из поля моего зрения. А затем я услышала громкий хлопок и увидела огненный шар, который взметнулся к самому небу, а следом за ним еще и еще. И все они взрывались россыпью ярких вспышек высоко в темноте, озаряя комнату и мое лицо с застывшей улыбкой на губах разноцветными переливами света. Никогда и никто ничего подобного для меня не делал. Я опустила глаза вниз и посмотрела на Максима и Глеба. Задрав голову, они наблюдали за вспышками салюта и выглядели счастливыми не меньше моего. «Что я там думала накануне? О том, что это будет самый грустный Новый год, а я проведу его в одиночестве в стенах больницы? Нет, это было совсем не так. Не имело значения, где я нахожусь». Мое сердце переполняло любовь, и у меня не было больше ни единого повода для грусти. Я набрала номер Глеба, смотрела на него и Максима через стекло и счастливо улыбалась. Это волшебство! Так красиво! Спасибо большое, Глеб! но ну, нет, радостно протянул он. Думаешь, что одним спасибо делаешься? Нравится? Его голос дрожал от смеха. «Очень красиво! Вот то, что ты сейчас видишь в небе, примерно то же самое творится у меня в голове, в сердце, и…» Глеб сделал паузу, а я заметила, как он поглядел на Макса. «Надеюсь, ты поняла продолжение, где еще? Я не буду продолжать при ребенке. Так ты все еще сомневаешься в том, что чудес не бывает?» Я была счастлива узнать, что угроза выкидыша миновала. УЗИ показало, что гематома стала меньше. Теперь же мне оставалось беречься и по возможности не волноваться, что, конечно же, было за гранью реальности с моим ритмом жизни, который меня ожидал дома. Может попросить Глеба не торопиться с переездом в Москву? Вернувшись в палату, я присела на край кровати, не веря своему счастью, что скоро покину стены больницы. Мне так хотелось поделиться хорошей новостью с Глебом. Я потянулась к телефону, но нажать на кнопку вызова не успела, потому что услышала за дверью громкие голоса. Мне ведь не могло показаться. Это была Антонина? Но что ей понадобилось от меня? И как она узнала, что я лежу именно в этой больнице? Глеб приставил ко мне охрану? Вопросов было так много, что я не смогла сдержать своего любопытства. Отложила телефон в сторону и подошла к двери. Приоткрыла ее и наткнулась на спину незнакомца в черном костюме. Я даже и подумать не могла, что это на самом деле был мой охранник и необычный посетитель больницы. Мужчину я часто видела на этаже, но ни разу не заподозрила в том, что все это время он сторожил дверь в мою палату. Ксения. Антонина заметила меня, и ее лицо озарило фальшивая улыбка. «Я и не думала, что так все серьезно», — кивнула в сторону охранника, который стоял стеной у двери и не пускал ее в палату. «Мне буквально на пару минут». Она недовольно посмотрела в мужское лицо. «Что за порядки?» — продолжала возмущаться она. «Не положено», — обрубил ее охранник. «По какому вопросу?» — спросила я, надевая на лицо невозмутимую маску. «Желания разговаривать с этой женщиной у меня не было. Мысленно я поблагодарила Глеба, что он позаботился об охране и, как и обещал, ограничил общение с этой неприятной особой, от которой я не знала, чего можно было ожидать. «Ты знаешь, я пришла поговорить про сестру и про Надю. Мне не о чем с вами говорить», — уверенно произнесла и развернулась, чтобы уйти. Но Антонина сказала слова, какие заставили меня замереть на месте. «Лариса скоро умрет», — Она поэтому отказалась от Нади. «И нам все же лучше поговорить, потому что твой Цербер и его свита держат меня на расстоянии от сестры. Я приезжала к тебе домой, но и там все было окружено охраной, что не подступиться». «Антонина, не заставляйте применять силу». Охранник сдерживал женщину и не позволял ей даже ко мне приблизиться. «У меня четкое указание никого, кроме медперсонала и матери Глеба Александровича, в эту палату не пропускать». Врачи пообещали выписать меня на следующей неделе. Мне только сегодня сняли все ужасные диагнозы. И если Глеб выставил охрану и запретил этой женщине ко мне приближаться, значит, на то были и есть причины. Я не могла сейчас рисковать своим здоровьем и здоровьем своего ребенка, позволяя этой недалекой негодяйке, которая едва не погубила собственную сестру и племянницу, заставить меня в чем-либо сомневаться и снова переживать. Я схватилась за ручку, чтобы вернуться в палату. «У нас была связь с Глебом. Примерно полтора месяца назад. Я беременна. Это разве не повод поговорить?» Бросила она мне в спину эти ужасные слова, которые я была больше, чем уверена она сказала, чтобы привлечь мое внимание. «Со мной? Ты хочешь, чтобы я всех его детей воспитывала и пришла предложить мне подписать очередной бред?» Съязвила я. И тем не менее в сердце неприятно кольнуло «Нет». Не из-за того, что я не верила Глебу, а потому что наше неокрепшее счастье хотел разрушить посторонний и чужой человек, из-за которого все могло сложиться в моей жизни и жизни Нади иначе. Но, с другой стороны, мне следовало поблагодарить Антонину. Если бы не ее ложь, мы бы никогда не встретились с Глебом, а мою Надю забрала бы Ирина Геннадьевна. «Мне очень жаль, Антонина. Ты глубоко несчастный человек». «Не знаю, что ты хотела доказать мне этим визитом и нелепыми признаниями, в которых нет и доли правды. Я верю Глебу и не доверяю тебе. Разговаривать нам не о чем, а этим вторжением ты навсегда закрыла дорогу к сестре. Если я умолчу о том, что ты хотела навредить мне и моему ребенку своими лживыми откровениями, то этот человек, я кивнула на охранника, такой возможности тебе не предоставит и доложит об этом Глебу немедленно». Я резко развернулась, но успела заметить Булатова, который стоял в стороне. «Анатолий, выведи даму на улицу и убедись, что она действительно покинула здание». Распорядился он, не спуская с меня сверкающих глаз. «Хорошо, Глеб Александрович». Я сглотнула огромный ком и опустила голову. Мне не следовало покидать палату и вступать с сестрой Ларисы ни в какие диалоги. Глеб подошел ко мне, обхватил за талию и подтолкнул к двери, закрывая ее за нами и обнял, ласково поглаживая по спине. «Мне понравилось, как ты поставила Антонину на место и не позволила дать себя в обиду. Это достойно восхищения», – тихо произнес он. «Ты наблюдал за нами? Как давно ты здесь и почему не сказал, что вернулся из Москвы?» Я отстранилась от него. Нечто такого я и ожидал от нее. Поэтому и приставил охрану к тебе и детям. С такими родственниками нужно держать ухо востро. У тебя и в самом деле была с ней связь? Я даже не пыталась скрыть своего внутреннего смятения. «Ксения!» – ухмыльнулся Глеб. «Я понимаю, что поначалу создал не самое лучшее впечатление о себе, заявившись на порог твоей квартиры, потребовав отдать дочь» но не до такой же степени. По-твоему, я совсем лишён моральных принципов? Глеб, я облегчённо выдохнула и обняла его, ощущая сильную тоску. Врачи сказали, что могут отпустить меня домой на следующей неделе. Я очень хочу к тебе и детям. Я столько страхов тут натерпелась. Забери меня. Всё будет хорошо. Он успокаивающе гладил меня по спине. Это замечательная новость. Можно я задам ещё вопрос? Я несколько раз втянула в себя воздух, чтобы успокоиться. Встреча с сестрой Ларисы стала для меня полной неожиданностью. «Про беременность Антонины?» С мягкой иронией спросил Глеб. «Нет, но она сказала, что Лариса скоро умрет. Это правда?» Ей бы хотелось так думать. Да, Лариса прикована к инвалидному креслу, но вполне сможет дожить до глубокой старости. Антонина просто никак не может смириться с тем, что не получит наследство, о котором так давно грезила. Хотя получать нечего. Лариса оформила все бумаги на Надю, так что при любом раскладе Тони не светит денег. Твои страхи и опасения беспочвены. Можешь быть уверена, ни к одному члену нашей семьи на больше не приблизится. Глеб поцеловал меня в макушку головы. «Так значит, ты говоришь, что все хорошо и тебя отпускают домой?» Задумчиво протянул он и посмотрел на меня. Взгляд его янтарных глаз обжег меня горячей волной. «Это очень хорошо. Думаю, что нам нужно устроить по этому случаю небольшой праздник. Как ты на это смотришь?» Заговорчески улыбнулся он. Для меня этот день и выписка из больницы уже станет большим праздником. Я прильнула к его груди, ощущая себя в это мгновение маленькой и счастливой девочкой, которую больше никто и никогда не даст в обиду.